es escuchar su corazón, volar razón, la vida. Me admirar es el color, es el calor, la vida. El gozar de sus maravillas. Es esperar con alegría. Вот видите, друзья мои, я не зря захватил с собой зонтик, когда решился наконец посетить моего старинного друга Дюрока.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 Мисс Аделаида, попросите отца Брауна помолиться за вас и за весь род Дарней, отмеченный Божьим гневом. Я помолюсь, Уэйн. Уэйн, Уэйн это он. Вы думаете, надо впустить его? Ничего больше не остается, мисс Аделаида. О, отец Браун, ну, ну почему, почему я должна расплачиваться за грехи своих далеких предков?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 Мистер Пейн. Я очень рад знакомству, мисс Дарный. Вы прекрасное лицо. Мисс Дарный, вы позволите написать вас? Меня Друг, друг твой. Вдруг мой, ну мы же пришли сюда не, не за этим. А, да, конечно, простите. Ну, ну, да, ну, да. Вот Мартин, то есть мистер Вуд, так много рассказывал мне о фамильном портрете одного из ваших предков, который он отреставрировал. Тот самый портрет. Нездарный, что с вами? Ничего. Уже ничего. Конечно, конечно, вы можете взглянуть на портрет. Пожалуйста. Пожалуйста.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 Любитель старинной живописи. Да что Вот это портрет! Какие глаза! Острые, проницательные. Как оттеняет это бледное лицо парадное черное платье с отделкой из меха и золота. Но больше всего поражают глаза. Какие глаза! Решёт! акол был художник не хуже величайших живописцев тех времен если не лучше. Я горжусь тем, что откопал этот портет ну и тем разумеется, что довольно удачно его реставрировал этих правду отличная живопись, а? Да этот тема несколько неуверенный фон найден удивительно точно как выделяется на нем лицо, а глаза.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 Ну, просто изображим. Да, Мартин, да. На этом полотне изображен сущий дьявол. Не при вас будет сказано, ваш преподаватель? Ничего, ничего, мистер Пейн. Я верю в дьявола. Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже был хром. Ну, помилуйте, не хотите, что вы сказать, что это сам черт. Да кто же он, наконец, этот хромой господин? Лорд... Дарнвей, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII. То есть в первой половине XVI века. Между прочим, об этом лорде сохранились любопытные предания. С одним из таких преданий связана, по-видимому, надпись на раме портрета. Подойдите поближе, Чарльз. Поближе. Прочтите. В седьмом наследнике возникну вновь, в исчезну... в седьмом возникну вновь, и в семь часов исчезну без следа. Ну, от этих стихов прямо жуть берёт. Ну, от этих стихов прямо жуть берёт. Хотя ничего не понял. А, вы еще не то скажете, когда их поймете. Я тут случайно наткнулся на старинную книгу. А так там подробно рассказывается, как этот хромой красавец покончил с собой таким образом, что его жену казнили за убийство. Какое изощренное злодейство. Да... В остроте ума Дарнуэйм не откажешь. А правы, ваше преподобие. При короле Георгии, значит, уже в 18 веке еще один Дарнуэйм покончил с собой, предварительно не забыв оставить для жены яд в бокале с вином. И вот что любопытно оба самоубийства произошли вечером в 7 часов. Да. Что ж, это могло быть совпадением... А могло быть и просто фантазии летописицы. я думаю иначе. Я думаю, что из этого следует заключить, что тип на портрете действительно возрождается в каждом седьмом поколении. И, как гласят стихи, доставляет немало хлопот. Той, которая необдуманно решила выйти за него замуж. Да. Пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя этот седьмой наследник. Возможно. Возможно. Кстати... Сегодня он приезжает. Что это? Какая-то ночная птица, мистер Пейн. Великое множество их гнездится там, наверху, в развалинах. Вы уже заметили, вероятно, что мисс дарной и старый дворецкий Уэйн обитают на первом этаже замка, вернее, в гигантском полуподвале, а все, что выше... Всё давно уже превратилось в руины. И вступить во владение этими руинами должен явиться седьмой наследием. Наш досточтимый отец Браун знает обо всех этих обстоятельствах гораздо больше, нежели я. Ведь именно его, мисс Дарнвей, удостоила своей дружбы. Думаю, что вы преувеличиваете, мистер вот Но я действительно знаю. Сегодня к мисс Дарнвей приезжает её жених из Австралии. Жених? Опять эти странные птицы? Да, да, да, жених. Седьмой наследник рода Дарвей. Седьмой? Невеста увидит его сегодня в первый раз. Как это может быть? По давнему семейному соглашению, чтобы не дробить родовое имущество. Глупейшая традиция, но очень древняя. Кстати, никакого имущества давным-давно не осталось. А если этот жених окажется кривым? Уродливым, жестоким, убийцей, в конце концов. Ну, все может быть. Но сама мисс Дарнвей пальцем не пошевелит, чтобы изменить свою судьбу. Что я могу противопоставить злому року семьи Дарнвей? Да вы посмотрите на это лицо на холсте. Оно словно талисман или магнит повелевает стихиями и предопределяет события и судьбы. Я не знаю, талисман перед нами или нет, но в этом замке нельзя жить. А бедная мисс Дарной здесь живет. О, боже мой, эти стены просто давят. Хочется выгнать на божий свет. Что же это такое? В окно не только небо, отраженное в воде. Знаете, а мисс Дарне нравится вид из этого окна. Мы часто вместе с ней смотрим на эту воду. Она словно волшебное зеркало, и мы любуемся облаками, отражёнными в нём. В этом зрелище есть своя прелесть. Взгляните, мистер Пэйн. Отражение в низком окне как-то изменилось От нависшей тени берега пролегли еще две тени Отражение человеческих ног Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги Чернеющие на бледно-мертленном фоне вечернего неба Головы не было видно, она словно уходила под облака И голос от этого казался еще страшнее Как странно он стоит. Да нет. В зеркале все всегда выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде. А вам, вероятно, кажется, что... Что же нам кажется? Что он хром на левую ногу. Музыка. Мы стояли возле овального окна. Теперь в воде, помимо человеческих ног, обрисовывались три тонкие длинные линии на бледном фоне неба. Словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудище, гигантский паук или птица. Потом странные предметы ноги исчезли из поля зрения. А ведь это он и. Седьмой наследник. Возвратясь из портретной в гостиную, мы увидели незнакомца, державшего какие-то вещи, которые, по-видимому, составляли его небольшой багаж. Таинственный треножник оказался всего-навсего штативом фотоаппарата. Да и сам человек выглядел вполне поземном. Одет он был в свободный темный костюм, серую фланелевую рубашку, на ногах... Тяжелые ботинки. Он хромает. Нам это не показалось. Поразительно. А? а какое сходство? Это лицо с портрета. Не слишком ли много совпадений? Я родился и вырос в Австралии, кузина, но кое-что слышала о преданиях нашего рода. И что же вы думаете обо всем этом, кузан? Ну, ко всем этим старинным легендам я отношусь довольно спокойно. В девятнадцатом веке, когда наука шагает вперед с шагами, вряд ли стоит волноваться из-за того, что твой прапрадедушка был когда-то не совсем учтив с твоей прапрабабушкой. Может быть. Я предпочитаю верить вещам реальным. Вот, например, фотография. Вы как относитесь к фотографии? Я не знаю, кузен как-то не задумывалась над этим. А я увлекаюсь этим всерьез. Фотографию чудеснейшее изобретение человеческого ума. А вы как считаете, господа? Что касается меня, увы, фотографии не входят в сферу моих интересов. Да, ну что до меня, я художник, и, естественно, предпочитаю живопись. А я, мистер Доной, С удовольствием посмотрел бы на фотографии, сделанные вами. Если вы их захватили с собой. Ну, конечно. Я привез немало снимков. Я думал, может быть, кузине будет интересно. <музыка> О, черт возьми. Вы простите, кузина, что это? Птица. Из тех, что живут в развалинах, кузин. И что же, эти птицы вопят так круглые сутки? Нет. Только по вечерам. Это же невозможно вынести. Почему же? Я привык Мистер Пейн. Вы уходите вслед за остальными? Да, мистер Дарвей. Я провожу вас, если можно. Конечно, мистер Дарвей. Черт бы побрал эти церемонии. Меня зовут Герберт. А вас Чарльз? Да. Чарльз, приходите сюда снова поскорее. Хорошо? Хорошо. Понимаете, священник этот какой-то непроницаемый. Ваш приятель...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 возникну вновь и